Она достигла вершины, ненамного опередив Твалква. Внизу тихонько тлели три караванных фургона. и земли усеивали следы сражения. Упавшие стрелы, несколько трупов, сложенные кучей. Сердце Шаланку воркнулось, когда она увидела живых среди мертвецов. Усталые. Они будто бродили тут и там. Что-то искали среди мусора или переносили трупы. Судя по одежде, это были не бандиты, но честные караванщики. На дальней стороне лагеря сгрудились еще пять фургонов. Некоторые обгорели, но все казались в рабочем состоянии и были все еще нагружены товаром. Вооруженные мужчины и женщины привязывали свои раны. Стражники, группа перепуганных паршунов заботились о чулах. Этих людей атаковали, но не выжили. «Дыхание келика», – пробормотал Твалкв. Он повернулся и зашипел к блату и шалан. «Назад, пока они не увидели».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 Линза была трещиной, но шалан все равно хорошо разглядела приближающийся отряд. В нем было около 30 человек, и они в самом деле казались солдатами, как и сообщил Блат. Дезертиры были без знамени, шли не строем и не носили военную форму, но, судя по всему, хорошо вооружились. Надо спуститься и попросить другой караван о помощи, <просил> предложила шалан. Нет! Твалк выхватил у нее подзорную трубу.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 Он означал холодную ясность. Девушка знала, что делать. Она понятия не имела, сработает ли это, но видела решение, словно оно было рисунком, который складывается из случайных штрихов, превращаясь в полноценную картину. Твалк, вы с тегом отправитесь вниз и попытаетесь помочь тем людям сражаться! Приказала она. Что? переспросил торговец. Нет, нет, я не расстанусь жизнью из-за вашей глупости!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 Ее появление на мгновение огорошило их. И это было важное мгновение. «Должен быть офицер», – подумала Шалан, вставая. «Они солдаты или были солдатами? Они должны кому-то подчиняться». Она набрала воздух. Блад поднял сферу, взглянув на нее, и охнул в удивлении. «Слава отцу, вы здесь!» – вскричала Шалан, обращаясь к мужчинам. «Я отчаянно нуждаюсь в вашей помощи!» Отряд дезертиров молчание не уставился на нее.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 «Воринское имя, как и ее собственное. И я позже решу, что с тобой делать. Газ, бери ее и...» «Ватах, вот что бы ты сделал?» Громко продолжила Шалан. «Чтобы стереть прошлое!» Главарь снова обернулся к ней. Одну сторону его лица зарял резкий свет факела. «Ты бы защищал, а не убивал, если бы мог выбирать!» Уточнила Шалан. «Ты бы спасал, а не грабил, если бы смог все начать заново! Хорошие люди умирают, пока мы тут беседуем!»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 Следом за ним устремились другие. Шалан повернулась, сложив руки перед собой, и почти весь отряд кинулся в атаку. Бладзамер замер, и свет факела в руках пробегавшего дезертира озарил его потрясённое лицо. Потом он издал ликующий возглас, спрыгнул с земли и, вскинув дубину вместе с дезертирами, побежал сражаться. Шалан осталась с Ватахом и ещё двумя. Они выглядели сбитыми с толку тем, что случилось. Вожак скрестил руки и громко вздохнул.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 Ну так вот, светлый шалан. Я надеюсь ради вашего же блага, что вы умеете держать слово. Идем, ребята, посмотрим, удастся ли нам спасти этих идиотов. И он направился через холмы к битве в сопровождении оставшихся дезертиров. Шалан тихонько выдохнула. Бурисвет не вышел, она использовала весь. Ногти почти не болели, но веденка чувствовала изнеможение и была пуста, словно пробитый винный мех.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 Кажется невозможным, что они в самом деле прислушались ко мне. Это ведь закоренелые преступники. «Ты обманы и правды», – негромко проговорил узор. «Обманы и правды меняют». «Что это значит?» Сала сдавало слишком мало света. Рисовать было трудно, но Шалан старалась как могла. «Ты раньше говорила об одном потоке», – напомнил узор. «А светоплетении. Силе света? Но ты владеешь еще кое-чем? Силой трансформации. Духа заклинания? Я никогда не духа заклинала. <связь> и все же ты их трансформировала. И все же. <связь> Шалан завершила молитву. Потом подняла ее и заметила, что из блокнота вырвана предыдущая страница. Кто мог это сделать?